Ощущение новых возможностей переполняло меня. Я понял, что могу, не сходя с места, взорвать весь этот дом, весь город, как взорвал уже сегодня дверь, как проколол шины у лимузина. Вместе с ощущением силы пришла и способность принимать решения. Даже если я был идиотом и тряпкой 35 лет, это не значит, что я останусь таким до конца жизни. Решение пришло сразу. Я должен уйти из этого дома, причем немедленно. Бросить налаженную жизнь в свой уютный кабинет и уйти. Куда угодно. Хоть к черту, хоть к дьяволу. Лучше уж сразу попасть в ад, чем продолжать весь этот бред. Неожиданно я обнаружил, что последние фразы я уже говорил вслух. Я успокоился и тихо прошептал. Да прочь отсюда. Хоть к черту, к дьяволу. Но только прочь отсюда. Внезапно стены комнаты пропали. Я продолжал сидеть за своим столом, сжимая в пальцах недокуренную сигарету, но ни стен, ни пола вокруг меня не было. Я парил в какой-то тускло светящейся пустоте. Вокруг мелькали странные блики. Вот они стали приближаться, закрутились в хоровод, вытянулись в светящуюся колонну. Колонна стала изгибаться, трансформироваться. Вот у нее появилась голова, тело, руки и ноги и хвост. Затем все на мгновение вспыхнуло, и я снова очутился в своей комнате, но уже не один. На стуле напротив меня сидел черт. Самый настоящий черт. Весь покрытый черной мохнатой шерстью, с рожками и пятачком вместо носа. Хоть сейчас вставляй в качестве иллюстрации в томе Гоголя. Именно таких чертей всегда рисуют в комиксах, поэтому моя реакция на появление необычного гостя оказалось совершенно неожиданной для меня самого, я рассмеялся. Черт провел руками сверху вниз вдоль своего туловища и оказался одетым в белый парусиновый костюм, какие носили полуответственные советские работники во времена НЭПа. Он обиженно пробормотал себе под нос. «Ну вот, говорил же я им, что не надо отключать шумовые эффекты, бабахнул бы молнией, напустил бы облако серы, он бы по-другому запел, а то, вишь, сидит, хихикает». Я не подал виду, что расслышал тираду гостя, но все же, как хозяин, решил больше не огорчать его. Я тут же прекратил глупое хихиканье и сказал. «Добро пожаловать. Кто вы?» «Черт, все еще расстроенный тем, что я не испугался», ответил кратко. «Черт я, черт! Не узнали, что ли?» Я получил сегодня хорошую встряску и пережил такое количество стрессов, что уже ничему не удивлялся. Но появился у меня в комнате черт». Ну, значит, ему что-то от меня нужно. Все-то от меня чего-то требуют, всем я что-то должен. Вот и этому я понадобился. И я, нисколько не смущаясь, ответил, я сам вижу, что черт. Самый, что ни на есть, классический типаж. А вот как звать вас? хе, -хе. вы, однако, меня уже позвали. Потому я и явился. Я вас не звал. А кто только что кричал к черту, к дьяволу? Не вы ли, а? ну я Так ведь с моей семейкой я такой по сто раз на день ору. Если каждый раз, когда я о ко мне будут являться черти, у меня собралась бы уже целая толпа. Или табун, подумав, закончил я, глядя на ноги своего гостя. Черт поймал мой взгляд и попытался спрятать копыта под стул. Мне стало неловко. Ну, каждый раз было бы слишком здорово, начал тем временем черт. Но сегодня вы по-настоящему захотели со мной встретиться. И главное, вы были готовы к такой встрече. Вспомните-ка свои ощущения. Вы сегодня в ударе. Эк, вы наворотили с двери, да с лимузином. Вы что, с утра следили за мной? Что значит «следил»? Обижаете вы меня? Просто знаю, и все. Так-так. Значит, просто знаете. И что вы знаете? Мы знаем, ох, как много, Александр Леонидович. Ой, как много мы знаем. Но сейчас речь не о нас, а о вас. «Итак, вы хотели меня видеть, и я здесь. Что будем делать дальше?» «Даже не знаю. Сегодня со мной творится что-то очень странное, просто черт знает, что творится». Я прикусил язык, но было поздно. Черт рассмеялся, показав желтые нечищенные зубы. «Вот именно. Черт как раз и знает. Отворятся с вами весьма интересные вещи. Если вы найдете в себе мужество принять мое предложение, то они будут продолжаться и далее. Гораздо более, поверьте мне, интересные вещи». «Ну, как? Согласны?» «Да на что я должен соглашаться?» «Как на что? Вы хотели попасть в ад, и я вам предлагаю это устроить?» «И погодите. Впервые за все время разговора я испугался. За что же меня в ад?» «Допустим, я и грешил, но в конце концов я пока жив. И к тому же, может быть, я еще исправлюсь исповедуюсь, что ли, покаюсь перед смертью, в конце концов?» «Нет, я категорически возражаю». Черт молчал. Вдруг меня осенила ужасная мысль.